Глава тридцать «Ой, вы поглядите!» — восклицает Карен. «Как он изменился!» Лу отстегивает люльку от коляски и с трудом втискивается в переднюю. «Посидим в гостиной, так будет проще!» — предлагает Карен. «Конечно!» Лу идет за ней, ставит люльку с недельным малышом на пол, встает рядом на колени и наклоняется понюхать подгузник. «Нужно переодеть?» «Вроде пока все в порядке!» «Какой лапочка!» Будто услышав ее слова, младенец слегка морщит лобик, и Карен продолжает ворковать над ним. «Его зовут Фрэнки», — говорит Лу, — «в память о моем папе». «Замечательное имя!» «Он у нас очень шустрый, да, малыш?» «Как ты только рискнула поехать с ним на автобусе!» «Большинство молодых мамаш вообще боятся выходить из дома!» «Ну, большинство молодых мамаш не живут в тесных мансардах, где даже кошки не развернутся!» «А где Молли и Люк?» Мама повела их в парк. Такие непоседы. У мамы ангельское терпение. Наверное, скоро вернутся. Лу достает из сумки погремушку в виде морской звезды и трясет ею перед Фрэнки. «Как мама?» – спрашивает она Карен. «Сейчас придет. Увидишь. Не так уж плохо, если учесть все обстоятельства, хотя меня беспокоит ее одиночество. Интересно будет услышать твое мнение», Ты ведь знаешь, у меня с матерями проблемы. Лу строит гримасу. Здесь я плохой советчик. Я думала, у вас наладятся отношения. Да, грех жаловаться. По-моему, она обожает Фрэнки. Мама наслаждается общением с Молли и Люком. Как говорится, внуки – десерт жизни. С рождением детей мы почему-то становимся ближе со своими родителями, правда? Наверное, потому что начинаем лучше их понимать. Жаль, что отцу в последние годы здоровье не позволило побыть с моими детьми, думает Карен. Каким замечательным он был отцом. Вырезал деревянные игрушки, всегда поддавался в шахматы и шашки, учил меня кататься на велосипеде, бежал рядом и подбадривал. Если бы не деменция, из него бы вышел превосходный дедушка. Что с тобой, спрашивает Лу? Ничего, просто думаю о папе. «Я тоже в последнее время много думала о папе». Лу сочувственно улыбается. «По крайней мере, мой отец видел Молли и Люка», напоминает себе Карен. «Мне следует быть более признательной». Она вновь ловит себя на этом слове «следует» и вдруг спохватывается. «Ох, хочу предупредить. Сегодня может зайти одна моя подруга. У нее сейчас трудное время, поэтому я не могла ей отказать. Что за подруга?» Ты ее не знаешь. Карен берет погремушку и развлекает Френки. Мы познакомились в... Внезапно до нее доходит, что она еще не рассказывала Лу о Мориленде. Глупо, конечно, особенно если учесть, что Лу психолог. Но тогда придется объяснять, насколько мне было плохо. А это долгий разговор, рассуждает она и сочиняет наспех. Мы вместе ходили на курсы, она живет тут неподалеку. Не знала, что ты училась на курсах. «Ну да, училась. Так вот, она сейчас разводится с мужем. Больше ничего рассказывать нельзя, иначе это будет некрасиво по отношению к Эбби. Она сама объяснит. Лучше вернуться к прежней теме». «Так мы говорили о маме. Пока ее нет, хочу тебя кое о чем спросить». «Да». «Я все думаю, не пригласить ли ее переехать к нам? Она все еще живет в той ужасной квартире в Горинге». «Хм...» «Ты вообще-то знаешь, что со своей матерью я ни за что не смогла бы жить вместе?» От этой мысли Лу хмурит брови, а Фрэнки вдруг морщится и начинает кричать. «Пора кушать», — говорит Лу, беря его на руки. «Ты будто всегда была мамой», — Карен улыбается. «Может, я его подержу, а ты пока устроишься на диване?» Лу следует совету, и Карен рада несколько секунд покачать ребенка. «Ах, какая это прелесть, новорожденный малыш!» «Ты хорошо ладишь с мамой», — говорит Лу, пока Френки сосет. «Но все-таки, что бы ты чувствовала, если бы она жила с вами?» Обузу. Слово слетает с языка. Карен не в силах его удержать. «Однако мама всегда так много делала для меня». Когда дети были маленькими, она жила за границей, напоминает Лу. «Да, но им приходилось часто принимать нас у себя. Мы проводили там чудесные выходные. Хотя бы это время папа успел побыть вместе с нами, даже если память его уже... спала, думает она. Готова поспорить, она получала от этого массу удовольствия. Ты ведь сама сказала, что она любит общаться с Моли и Люком». Каран, неловко критиковать маму. На нее столько всего навалилось, когда заболел отец. Много лет она справлялась практически в одиночку. Да, прости, я не подумала. Конечно, ей было трудно. Говорю же, со мной о матерях лучше не говорить. Слишком много переношу из собственных взаимоотношений. Замечательно у меня получается быть беспристрастным психологом, правда? Если бы узнала, сколько сеансов психотерапии я прошла за последние две недели, думает Карен. Не хочу ее расстраивать, особенно сейчас. Она только что потеряла папу. Не хочу быть жестокой, обижать ее. Она замолкает, и опять я ставлю на первое место интересы других людей. Теперь, поняв эту свою черту, она видит ее проявление повсюду. Их беседу прерывают шаги, кто-то подходит по дорожке к дому. Карен выглядывает в окно. «Моя подруга». Эбби тоже катит перед собой коляску. Очень странно видеть в ней мальчика возраста Люка. На голове у него гигантские наушники. Такие были давным-давно у отца Карен. Ее внезапно охватывает тревога за Френки. Он такой маленький и беззащитный. «Она с сыном». Я разрешила ей прийти с ним, но, по-моему, он трудноуправляемый. «Ничего?» «Конечно, все нормально», — говорит Лу, пряча грудь в бюстгальтер. «Ничем ее не сбить с толку», — восхищается Карен. «Вернусь через секунду». Она идет открывать дверь. Закачу его прямо в коляске», — говорит Эбби. «Мы сидим в гостиной», — сообщает Карен. Эбби отмечает множественное число. Она боится реакции Калума на детей Карен. По телефону та сказала, что их нет дома. Эбби торопилась прийти до того, как они вернутся, но на сборы Калума ушло время. Так всегда происходит, кроме случаев, когда ему хочется гулять. Тогда он собирается как олимпийский спринтер. Эбби наклоняет коляску, чтобы не поцарапать краску в проходе и подкатывает Калума поближе к телевизору. «Эбби — это моя подруга Лу», — говорит Карен. «Лу — это Эбби и Калум». Эбби все утро сдерживала слезы, и ей больно смотреть на женщину с таким маленьким ребенком на руках. Женщина сидит на диване и укачивает младенца, похлопывая его по спинке. «Сейчас у меня нет никакого желания общаться с кем-то, кто не понимает, в какой ей ситуации», — думает Эбби. «Она хочет уйти, но это будет невежливо». «Не возражаете, если я включу фильм для Калума?» Она роется в сумке. «Нет, конечно». «По-моему, мы с вами уже встречались», – произносит подруга Карен. Эбби поднимает взгляд. «Действительно, в женщине есть что-то знакомое». «Меня насторожило, когда Карен сказала, что у вашего сына аутизм». «У вашего сына аутизм?» – отмечает Эбби. Так говорят только те, кто в этом немного разбирается. Большинство, скорее, скажет «Ваш сын – аутист!» Эбби перематывает фильм до эпизода, который нравится Калуму. Тот подается вперед к экрану, и Эбби поворачивается лицом к подруге Карен. «Это ведь вы с ним в тот раз ходили за покупками?» «Боже мой, вы та женщина, которая помогла мне в магазине. Ничего себе!» «И у вас уже родился малыш, поздравляю!» «Вот, значит, почему я ее сразу не узнала!» «Фрэнки!» — с гордостью говорит Лу, и ее сынишка тем временем срыгивает. «Вы знакомы?» — удивляется Карен. У Эбби мгновенно поднимается настроение, будто в комнату пустили солнечный свет. Она рассказывает Карен историю, закончив словами. «В таких ситуациях некоторые люди не могут пройти мимо, но в основном они просто стоят и глазеют». Понимаю, зрелище интересное, однако порой меня тошнит, когда на нас смотрят как на клоунов. А Лу в тот раз мне очень помогла. Мне было совсем нетрудно. Лу одновременно смущена и довольна. Прямо мистика какая-то, говорит Карен. Эбби, помнишь, вчера я тебе рассказывала о женщине, с которой я познакомилась в поезде в день смерти Саймона? Так вот, это была Лу. Не может быть. Карен смеется. «Я же говорила, все возвращается на круги своя». «Какое облегчение», — думает Эбби. «Как здорово знать, что не все люди такие эгоисты, как Глен. В окно стучат. Это пожилая женщина в твидовом пальто и двое ребятишек. «Ой-ой», — думает Эбби, готовясь к неизбежному. Секунду спустя дети врываются в гостиную. «Пойду поставлю чайник», — говорит женщина и исчезает в коридоре. Эбби делает вывод, что это мать Карен. У них одинаковая кария глаза, замечает она. «Тс, дети!» — говорит Карен. «Посмотрите, кто к нам пришел!» «Лу!» — ахает ее дочка. «Чудесная белокурая кудряшки!» — думает Эбби. «Это малыш!» «Тихо!» — Карен прикладывает палец к губам. «Он засыпает, видишь?» Девочка на цыпочках подходит к Лу, Ее ротик округляется от изумления. «Я только что его покормила», — говорит ей Лу, — так что он сейчас сонный. «Молли, Люк, познакомьтесь с Эбби», — обращается Карен к детям. «Привет», — здоровается Эбби. «А это ее сын, Калум». «Почему он в коляске?» — спрашивает Люк. «Калум стонет, будто от боли. Слишком много новых людей», — думает Эбби, — «и новый дом. Взять его сюда — смелое решение». «Давай я уведу детей в кухню», — предлагает Карен. «Подождем минутку», — говорит Эбби. Возможно, внимание Калума вновь переключится на фильм. Эбби становится грустно, что он так мало общается со сверстниками. «Молли, Люк, идите ко мне», — говорит Лу. «Я объясню. Только нужно сидеть очень тихо, ладно?» «Дети Карен, похоже, хорошо ее знают», — думает Эбби. Они послушно плюхаются на диван по обе стороны от Лу. «Мальчику Эбби тяжело разговаривать и воспринимает все, что вы ему скажете», говорит Лу почти шепотом. «Она догадливая», — думает Эбби. «Надо же, все поняла, встретившись с нами всего один раз, тем более довольно давно». «А почему у него эти штуковины на ушах интересуются Молли?» «Он очень не любит шум и расстраивается, когда люди громко разговаривают, поэтому рядом с ним нужно вести себя очень спокойно». Лу поднимает взгляд на Эбби. «Я правильно говорю?» Эбби кивает. «Значит, можно с ним поиграть?» — спрашивает Люк. «Мы познакомим его с Тобби». «Тобби — это кошка», — поясняет Карен. «Пусть он лучше пока посмотрит телевизор», — говорит Эбби. «Он что, не любит кошек?» — спрашивает Молли. Не то, чтобы не любит, просто Калум любит играть с друзьями по-своему и очень расстраивается, если они делают это не так, как хочет он. «Он болеет?» – спрашивает Молли. Она по-прежнему сидит на диване, но вытягивает шею, пытается разглядеть лицо Калума. «Нет, не то, чтобы болеет, у него аутизм». «А я могу заразиться?» «Нет, это врожденное состояние. Вообще-то им чаще страдают мальчики, чем девочки». «Я тоже могу заболеть. В глазах у Люка страх». Эбби не знает, что делать. Восхищаться честностью детей или огорчаться из-за их подозрительности. «Нет», — отвечает Лу. «Сейчас будет его любимая мелодия», — говорит Эбби. «Можно сделать погромче?» Карен берет пульт, и комнату заполняют нежные переливы песни "Авроры". Я знаю эту песню, восклицает Молли. Ш -ш -ш. Лу тихонько толкает ее локтем. Молли мурлычет однажды во сне, а Люк смотрит на нее с пренебрежением. Калум восхищенно стучит кулаками по ручкам коляски. Как давно я ее не слышала, произносит Карен, пока принц и принцесса кружатся в танце. Эбби с удивлением замечает слезы в глазах подруги. Карен приседает рядом с ней и шепчет на ухо. Молли раньше очень любила принцессу Аврору. У нее даже была кукла. Глаза Эбби наполняются слезами. Калум обожает Аврору. Молли хотела похоронить куклу вместе со своим папой. «Простите, придется слушать еще раз. Я возьму пульт». Потерпите нас, говорит Эбби, пока картинка перематывается в обратную сторону. Она нажимает кнопку воспроизведения, и Калум опять восхищенно замирает. На этот раз Молли сидит рядом на полу, скрестив ноги. Она смотрит на него и вслед за ним хлопает кулаками по коленкам, подпевая. Ах, если бы все окружающие, так же, как Молли, интуитивно чувствовали Калума, думает Эбби. В это мгновение раздается стук в дверь. Пришла мама Карен. «Кофе готов принести сюда?» «Ой, мамочка, спасибо. Давай я тебе помогу». Карен встает и выходит из комнаты. Эбби хочет выбежать следом. Она все еще рвется поговорить. Так всегда и получается. Конечно, Карен должна помочь матери. «А я так ничего и не расскажу», — думает она. «Во время учебы в колледже у меня была масса друзей, но сейчас...» Моя жизнь такова, что возможность поделиться с родственной душой появляется очень редко.